Незаконный ОВ. Незаконный отряд от Assassin's Fallshiepniker это отряд волшебников, специализирующихся на миссиях по убийству, которые нельзя предавать огласке. Он состоял из трёх взводов: Угольный мешок, Туманность Конус и Голова лошади. Это формирование официально не принадлежало к войскам ни одной страны, но фактически они являлись отрядом волшебников, находящимся под прямым контролем Генерального штаба армии США. Поэтому их можно было считать собратьями звёзд, если смотреть по системе субординации. Если смотреть на это с точки зрения официальности, то это как будто сравнивать законорождённых детей с незаконнорождёнными от другой матери. Поскольку система командования у них до определённого места была одна и та же, то нет ничего удивительного в том, что где-то на каком-то уровне ими командовал один и тот же офицер. Командир отправленного в Японию отряда головолоши по имени Алван отправил электронное сообщение с просьбой дальнейших указаний именно командиру взводст полковнику Океру, потому что Окер был их контактным лицом и посредником, передающим указания генерального штаба. Но если говорить точнее, то нынешние действия законного ОВ были продиктованы не единым мнением генерального штаба, а лишь враждебностью к Японии и части его офицеров. Это была фракция, утверждающая, что необходимо ликвидировать шибутатсу. основовал шепника стратегического классца, угрожающего гегемонии США. Полковнику Локеру, как влетельному офицеру, поддерживающему этот жёсткий курс, было поручено командование незаконным ОВ. Ответ от Локера пришёл, когда по японскому времени уже сменилась дата и шёл уже первый час ночи 12 июля. Это было вполне ожидаемо, учитывая разница во времени между часовыми поясами. Тем не менее, можно было понять, что отчисленный отряда головолоши де уже заждались ответа, потому что все они без церемонно уставились на командира Алавана, расшифровывающего сообщение в их укрытии. Эй, не ведите себя как школота. Я прочитаю вам сразу же, как закончу дешифровку. Алаван, похоже, испытывал неприятные чувства от того, что у него стоят над душой, поэтому он накричал на своих подчиненных, прогоняя их, будто большая собака отряхивается от воды. В отряде голова лошади даже самый молодой солдат был старше 30 лет. Поэтому фраза "Не видите себя как школота" несомненно подходила данной ситуации. Почённые алована послушно отступили от его спины, но это не значит, что они почувствовали себя виноватыми и стали извиняться. Об их уровне культурного развития говорили алюминиевые банки с пивом или виски, которые были в руках более чем половина отряда. Илегалмап это незаконное подразделение. Никто из них с самого начала и не ждал такой же дисциплины, как в регулярных войсках. Да и сам командир не просил этого от почтённых, но лицо Алова полностью изменилось, когда он закончил дошифровку, поднял голову и посмотрел на почтённых распивающих алкогольные напитки. "Командир, что пьёшь, начальники?" То, что, собственно, и ожидалось. Он ответил подходящей формулировкой, но с лицом, выражающим слова: "Разве это не очевидно?" Аланы не меняются. Мы игнорируем Нджи Серёс. То есть наша цель только шеботаться. Поинтересовался другой, почтённый более-менее вежливым тоном, включив командира отряда Головолошиде состоял из 10 человек. Спросившем оказалась одна из двух женщин, состоящих в отряде. Да, действуем согласно ранее обговорённому плану. Элли, ты вместе с Джулией и Френком берёте на себя Мицуи Ханоку. Гейп, Генри и Ги берут Шибату Мизуки. Борт, Чарльз Донея, остаёмся в запасе в этом укрытии. Есть. Командир, значит, мы всё-таки воспользуемся тактикой взятия заложников? Если мы не будем этим пользоваться, нас просто вернут назад на перевоспитание. Говоря про перевоспитание, Аллаван имел в виду промывку мозгов. Уловка, когда чтобы убить цель, её выманивают на наживку в виде заложников, является обычной тактикой, к которой постоянно прибегают все триотряды незаконного ОВ. Но в таком случае разве недостаточно всего одного заложника? Бартли, который был заместителем командира отряда, высказал свои сомнения относительно утверждённой тактики. И он уже не в первый раз говорил об этом. Он вернулся к той же теме, которую поднимал во время обсуждения тактики вчера вечером. Цель это шиботация, и стоист само YouTube. Я не знаю, насколько их титул неприкосаемый отражает реальную ситуацию. Нам они знаем её реальные способности. Поэтому мы не можем относиться к делу небрежно. Барт, всё уже решено. Хотя сейчас мы не солдаты, но мы должны следовать решению командира. Верно? Член отряда по имени Чарли Чан, который с самого начала разговаривал с Алваном дружелюбным тоном, обратился к Бартли. Но его голос был больше дразнящим, чем упрекающим. Бартли замолчал, сделав недовольное лицо. Как можно было понять из этого разговора, отряд Голова Лошади был далеко не дружным и сплочённым коллективом. Но никого в отряде это не беспокоило, командиру отряда Алавано тоже было на это плевать. Барт, если ты такой уверен в себе, то можешь отпровиться на дело в одиночку. Ты командир, я буду следовать твоим указаниям. Незаконный ОВ был таким подразделением, от членов которого просто избавлялись, если они устраивали что-то безрассудное. Считалось, что их не делают под опытными в экспериментах, потому что в нынешнем виде они более полезные, пока они в состоянии убивать назначенные цели. Атмосфера внутри отряда не имеет значения. Так считали не только члены отряда Голова-Лошади, но и члены остальных отрядов незаконного ОВ. Раннее утро пятницы, 12 июля. Они сама мы пошли. Да, будьте осторожны. Алина миюкивтоем распоряжение. Оставь это мне. Тацуя проводил взглядом миюки и Лину, отправившихся в первую школу. Сейчас ещё не было 7 часов утра. Они вышли из дома раньше, чем обычно. Потому что Миюки требовалось дополнительное время на снятие маскировки. Сегодня Тацуя тоже не пошёл в школу. После того, как две девушки ушли, он сразу же направился в лабораторию на подземном этаже многоэтажного дома. Вчера Тацуя посетил Фудзибаяси Кёка в роли представителя главы семьи Фудзибаяси. От неё он получил документы, содержащие последовательность активации радара, объяснение способов его использования, а также сведения о Сакихае Хатидзин. техники строительства барьера с помощью восточноазиатской континентальной древней магии. Высока вероятность, что убежище, в котором сейчас спрячется Минору, было построено Джоу Гон с применением техники Сакихэй Хэтидзэн. Чтобы узнать местоположение Минору и вернуть Минами, требовалось преодолеть и параты Сакихэй Хэтидзэн. Для начала то, что этот барьер создан техникой Сакихэй Хэтидзэн, лишь гипотеза. Чтобы придумать техники для нейтрализации этих двух магий, Татсусо вчерашнего дня проводил анализ по Радай Скихехитидзэн. Парад примерно понятен. Проблема в Скихехитидзэн. Сидя за столом в лаборатории, Тацу услышал слух итоги вчерашнего дня. Последовательность активации парада и руководство по его использованию он получил от Фудзибаяси вчера примерно в 9:00. Данные, записанные в формате Современные магии, Тацу понял без проблем. Даже если вычесть время на еду, ванную, и сон, С того момента, как Тацуя начал налёт, прошло не более 10 часов. Тацуя уже почти выяснил, как работает магия семьи Куда. Парац. И всё же я не ожидал, что разница с Парадом Лины будет настолько велика. Теперь понятно, что с таким подходом её не преодолеть. С точки зрения редактирования и обработки скопированного эдоса и наложения на оригинальный эдос для его сокрытия, парады семьи Куда и Лины были одинаковы. Надлека в заклинание Семикуда был добавлен процесс превращения копии отредактированного и обработанного эдоса в искусственное духовное существо. Другими словами, в искусственно созданное независимое информационное тело. В результате заклинатель получает возможность уже после активации многие выполнять такие действия, как поддержание, восстановление, изменение и перемещение. При таком устройстве магии можно привлекать внимание врага к информационному телу, маскирующей копии. И ещё больше водить врага в заблуждение, отдаляя копию от оригинала. Копия и оригинал находятся в разных местах, поэтому если уничтожить маскирующее информационное тело, то под ним вы ничего не обнаружите. Там можно, если внести дополнительные изменения в маскирующее информационное тело, уже распознанное противником, то противник не сможет прицелиться даже в него. Но теперь, когда этот механизм стал понятен, можно будет нейтрализовать последовательность магии парада, даже если её не получится увидеть. Если Миноро не внёс существенных изменений в заклинание Семякудоя, то даже непрямое рассеивание заклинания сможет разложить эту последовательность магии. Но Тацуя пока не пробовал это на практике. Он уже знал настоящие, а не поддельные парадом координаты укрытия, где держат Минами. Если за последние 3 дня они никуда не передвигались, то укрытие находится в зоне радиусом 100 м, расположенной в море деревьев Аокигахара. Тем не менее, Тацуя, лично посетивший этот участок леса, так и не смог обнаружить укрытие. Восточноазиатская континентальная древняя магия Кемонтонка, искажающее чувство направления. Сакихаихати Дзин это крупномасштабный барьер, который строится из похороненных в нужных местах людей, убитых в тот момент, когда они испытывали сильные эмоции злобы. Именно эта злоба подпитывает Кемонтонка и позволяет ему сохраняться длительный период времени. Если Тацу не преодолеет этот барьер, то не сможет добраться до укрытия, в которое привезли минами. Даже если удастся выгнать Минуру из этого укрытия, то поймать его всё равно будет сложно, если не найти способ нейтрализовать Кимонтонка. Если не удастся правильно распознать направление движения убегающего противника, то такая погоня никаких результатов не принесёт. Всё-таки, если не смогу одновременно с этим предать Кимонтонка, то из таких ихэтидзюн, то не смогу обнаружить Минуру и Минами. Пробарматалтаца, обозначив себе курс дальнейших действий. Мянору встал на час раньше, чем обычно, и отправился на обход укрытия. Но под предлогом проверки барьера он просто хотел избавиться от сонливости. Этой ночью Мянору почти не спал. Причиной этому было разочарование от его просчёта в том, что Луганху не смог выиграть ему время, а также возникшая из-за этого нервозность. Мянору планировал покинуть это укрытие, пока Луганху вызывает беспорядки. Он считал, что осталось недолго, прежде чем Тацы обнаружат это место. Сейчас пората Сакихэй хотел Дзин, пока ещё способен обманывать взгляд Тацуи, но Мэнору чувствовал, что это ненадолго. Это не было каким-то смутным чувством. Оценив степень урона, которую получила его последовательность магии, он догадывался, что близок час, когда его магия станет бесполезной. Именно из-за этой нервозности он принял предложение Раймонда, внезапно заговорившего с ним этой ночью через телепатическую сеть паразитов. Мэнору осознал своё состояние только после того, как закончил этот разговор и лёг в кровать. Причиной тому, что он не мог уснуть, было сожаление о том, что он так легко поддался на уговоры Рэймонда. Предложение Рэймонда заключалось в том, чтобы сбежать из Японии, прихватив с собой Минами. Для этого будет использовано военное судно армии США. Миноро принял это приглашение, не спросив мнения у Минами. Свою торопливость и опрометчивость Миноро заметил только после того, как разговор с Рэймондом завершился. Но сожалел он не о самом принятии предложения Рэймонда, Минору жалело, что до сих пор так и не смог отменить своё согласие. С этим чувством Минору мог связаться с Реймондом в любой момент для использования мысленной связи между собратьями по паразитам не нужны были какие-либо инструменты, сложные процедуры или церемонии. Эта связь обычно всегда включена, но Минору принудительно её заблокировал. Поэтому, когда он заметил, что ещё не получил согласия Минамина это, он мог легко отменить блокировку и сообщить об отказе. Но Минору этого не сделал. Алёжа в постели он лишь продолжал волноваться об этом, но в итоге так и оставил всё как есть. Она осознавал, почему так поступает. На самом деле он хотел увезти Минами с собой куда-нибудь далеко. Но я дал обещание. Он обещал, что не будет принуждать. Если Минами захочет, то он сразу же вернёт её Тацуе Миюки. Минору в очередной раз поклюлся себе в этом. Поэтому нельзя, чтобы меня поймали, пока я не услышу ответ Минаме-сан. Раздумывая об этом, Минору пришёл к выводу. одного парада для этого не хватит. Так сбежать не получится. Он решил, что это убежище долго не продержится, потому что его восприятие волшебника подсказывало ему, что в недалёком будущем тот це прорвётся через парад. Поэтому, если попытаться сбежать, выбравшись из-под этого барьера, то было опасение, что его быстро схватят, если он будет использовать только парад. Как поступить? Сейчас у меня нет времени придумывать новую магию. Думай, думай, куда Миноро. Менноро посмотрел по сторонам на окружающие его стены из зелёных листьев, а потом поднял взгляд на яркое облачное небо. Сделал он это не в поисках подсказки, это было что-то вроде условного жеста, помогающего избавиться от мысленного тупика, в который он попал. Однако искусственное небо, отразившееся в его глазах, принесло ему вдохновение. Отражённый от поверхности земли свет рассеивался в воздухе, и даже в ясный день создавал ярко-белое облачное небо, похожее на мутное стекло. Это было очевидным признаком наличия здесь барьерной стены. С одним лишь парадом мне не избежать от взгляда Тацуя Сана. Значит, нужно скомбинировать парад и Кемонтонка. Это место до сих пор не найдено, потому что не только мой парад, но также и также с Такехаихати Дзин построенный Джоугон за ним не даёт Тацуя Сану приблизиться. С Такехаихати Дзин я с собой взять не могу, но одновременно развернуть Кемонтонка и парад в нынешнем состоянии я способен. Кемонтонка это магия обманного чувства направления. Но Тацуя Санна наверняка уже готовит меры против Ким Антонка. Но даже если это так, я всё равно смогу, подбодрил Себи Минору. Тем не менее, морщинность внахмуренного лица исчезла не полностью. Вопрос в том, что взять в качестве приманки, на которую будет прикреплён скопированный Эйдос. В плане побега всё ещё не хватало самых важных частей.